Глава 51. С появлением Ольги Юрьевны наши отлепились от стены, вдоль которой мы стояли в ожидании, и лениво потянулись в кабинет химии. И только я стояла как столб, не двигаясь с места и глядя во все глаза на Диму. Он поймал мой взгляд, поздоровался кивком и всё. Будто мы едва знакомы. А потом и вовсе отвернулся. Да, я сама виновата, что он так отстранён. Сама его прогнала. Но всё равно, как же больно. Мы же не виделись с ним целых три недели. Я истосковалась вся. Думала, что ещё очень долго его не увижу, а тут такая встреча. Да у меня сердце зашлось в припадке радости и чуть из горла не выскочило. И голова закружилась. И до безумия захотелось подбежать к нему, обнять крепко. Да хотя бы за руку взять, заглянуть в глаза, голос его услышать. А он лишь кивнул и отвернулся. Не хочет меня видеть. Ольга Юрьевна запустила всех наших, потом повернулась к нему. «В общем, Дима, мы с тобой договорились так. Задним числом ты доздаёшь алгебру и геометрию, а по остальным предметам тебе просто так выставили зачёты. За эту неделю уложишься?» Он равнодушно кивнул. «Ну, хорошо. Иди на урок». Дима повернулся и едва сделал шаг, как Ольга Юрьевна его остановила, придержав за локоть. «Как ты вообще?» — спросила она озабоченно. «Справляешься?» Он опять кивнул, не выказав ни малейшей эмоции. «Это значит, ему плохо. Очень плохо. И он закрылся в себе. Наглухо. Хотя, конечно же, ему плохо. Как может быть иначе? «А ты, Татьяна, почему не заходишь? Звонок уже был», — заметила меня химичка. Я. На минуту задержусь можно? Пожалуйста. Попросила я Ольгу Юрину, глядя, как удаляясь, идет по коридору Дима. Она тоже на него обернулась, но вредничать не стала. Быстрее. У нас сегодня новая сложная тема, сказала она и зашла в кабинет. Я припустила зарощенным благошёлом не спеша. Дима, окликнула его. Он оглянулся и остановился, поджидая, пока подойду. Но с таким безразличным лицом, что я зарабела. И, если честно, почти готова была услышать от него что-нибудь в духе «Что тебе надо?», сказанное ледяным тоном. Но он молчал. «Дима, давай поговорим». Он пожал плечами, типа «Хочешь — говори», а ему всё равно. «Дим, я знаю о твоём горе, я поздно узнала, но... Мне так жаль. Я так тебе сочувствую». Я вдруг разволновалась. «Спасибо», — сказал он все с тем же непробиваемым равнодушием. «Ну как же так? Лучше бы он на меня злился, обвинял, да хоть ненавидел, чем вот такая вежливая и абсолютно спокойная отстраненность. Даже ледяной тон и шквал презрения лучше, потому что это были бы хоть какие-то эмоции». «Дима, прости меня, пожалуйста». Наконец он взглянул на меня. То есть он, конечно, и до этого не прятал глаза, но смотрел на меня ровно так же, как на стену, у которой мы остановились. А тут в его взгляде на долю секунды что-то промелькнуло. Лёгкое удивление, замешательство. За что я должен тебя прощать? В том, что случилось, нет твоей вины. — Но она есть! — горячась воскликнула я. — Это я тебя подбила на побег. Я уговорила, а потом перестань. Мягко прервал меня он. Ты ни в чём не виновата. Мало ли кто и что мне предлагал в жизни. У меня своя голова есть. И все решения я принимаю сам. Избежать тогда тоже решил я. Нет, нет, я тебя вынудила! Он повторил твёрже и как-то сухо. Никто меня не вынуждал. В тот момент я сам так захотел. Но... Тогда прости, что не выслушала тебя толком, не поддержала, когда тебе было плохо. Даже на звонок не ответила. Он пожал плечами. Ты не обязана была. Ты злишься на меня? Вовсе нет. Ты имеешь полное право на меня злиться. Я некрасиво тогда поступила, не захотела выслушать, обижалась. Ещё с подарком твоим. Но это все было на эмоциях. Я потом очень жалела. И столько всего тебе наговорила ужасного. Прости меня. Мне не за что тебя прощать, правда. И тебе не за что себя винить. Ничего ужасного ты не сказала. Ты сказала все как есть. И сейчас я понимаю, что ты была права. Дима стоял передо мной так близко, и в то же время он был бесконечно далек. Как будто мы с ним совсем чужие люди. И как бы мне не хотелось поддаться к нему, тронуть за руку или вообще обнять, он не подпускал. Неведомым образом держал меня на расстоянии, не давая даже шанса. И эти его слова — ты была права. Они просто убили всю надежду. Так он поставил точку в наших отношениях. Окончательно и бесповоротно. Для него больше нет нас. Нет меня. Понятно, что кто-кто, а я не имею права жаловаться. Сама ведь всё заварила, всё испортила и разрушила. Но от этого ничуть не легче. Я тщетно пыталась найти в его глазах то, что видела совсем недавно, то, что давало силы и делало меня счастливой, несмотря ни на что. Но вместо любви и нежности я видела в них только усталую отрешённость. Повторять дальше «прости», «мне жаль» и что-то ещё было глупо и унизительно. Всё равно, что стучать в закрытую дверь дома, где никого больше нет. На деревянных ногах я вернулась в класс, но весь урок сидела будто оглушённая. Не слышала Ольгу Юрину, не видела, что она писала на доске, едва реагировала, когда меня тормошила Филимонова. В голове стучала в такт пульсу одна единственная мысль. Всё кончено. И как мне с этим жить? Как примириться? Я не знала.